Глава шестая. Я одет неподобающим образом, так что только одним глазком взглянем. Идет, предложил я, глядя на показатели заряда скафандра. Запас есть, можно еще почти сутки гулять. Близится закат, но до темноты еще несколько часов. Можно и размяться. Вопрос только в том, кого или что мы там встретим. Хима как-то неопределенно отреагировала на мои слова, скорее удивилась. Руки есть, ноги есть, зубы есть. Какой еще подобающий образ нужен? Ладно, веди, только не очень быстро, — скомандовал я, поднялся и махнул за веревку рукой. Химера тут же подорвалась и рванула между камней. К счастью, по ровному участку, который даже можно с натяжкой назвать горной тропинкой, сначала пришлось немного, метров на двести, подняться выше в горы. Потом преодолеть узкую, всего десяток метров, кромку, этакий мини-перевал, за которым открылось безграничное ледяное пространство, усеянное огромными глыбами и низкими холмами. Определил для себя, что пройду не более десяти километров. Все-таки при всей близости базы, полной ориджей, глупо совсем уж расслабляться. И практически сразу эта мысль подтвердилась. Я увидел следы монстров. Почти сразу на ближайшем склоне треснула ледяная корка, и из-под нее показалась голова гигантской ящерицы. Монстр шумно, аж снег разлетелся, втянул носом в воздух и, пробежавшись взглядом по округе, уставился на меня. Желтые глаза пару раз моргнули, и монстр стал потихоньку, будто из осады, выбираться из сугроба. А в паре метров от него высунулась еще одна голова, чуть поменьше. Я вскинул оружие, навел целик на лоб, выискивая щели среди напластанных друг на друга чешуек. Стальные блики от застрявших в чешуе кусочков льда создавали иллюзию, будто шкура монстра состоит из скайкрафта. «А если не пробью?» По привычке я обратился с вопросом к искорке, не сразу вспомнив, что она далеко и что я вообще не ворит же. Моргнул, словив еще один флэшбэк. Никак не мог понять, куда пропали подсказки. «Где расчет дальности? Поправки на ветер, колебания энергии, процент на попадание?» «Ну, капец! Я что, сам все должен делать?» Громко возмутился я. Даже захотелось плюнуть с досады. Но к тому моменту я уже вернулся в реальность, и скафандр пачкать не стал. В наличии нет ни силовой брони... Хотя этот вопрос надо будет после обсудить с Эбби. У меня появилась идея. Ни сканера с подсказками, ни маскировки. Только естественное. и я тут же применил ее. Тенью проскользнул к большому камню, спрятался наполовину и снова поднял оружие, быстро наводясь на желтый маячок в виде глаза монстра. Первая ящерица к тому моменту как раз полностью выбралась из снежной ямы, но атаковать пока не спешила. Замерла, уставившись на меня, и лишь скалилась, демонстрируя антиголливудскую улыбку с кривыми, но очень острыми клыками. Вторая, словно тень первой, остановилась рядом. Вроде мельче, но, по моим ощущениям, она поопаснее будет. Порода у них точно была одна, но телосложение отличалось, лапы были длиннее, отчего тело выглядело поджаром и более приспособленным для скоростных пробежек. Возможно, это самка. Я перевел ствол на нее, а то, как прыгнет, и ищи ее потом где-нибудь у себя за спиной». До монстров оставалось чуть больше ста метров. В принципе, дистанция реальная, а для Ориджа так вообще детская. Но стрелять я пока не стал. Если сразу не завалю, то потом палить по двум шустрым зайцам — такое себе удовольствие. Быстро огляделся в поисках Химеры, которая успела смыться где-то за камнями впереди и до сих пор не вернулась. — Такой себе экскурсовод, на троечку. Завела, понимаешь, и бросила, даже достопримечательности не показала. Но, как оказалось, на химеру я зря наговаривал. Ящеры наконец-то поверили, что я не мираж, оставившаяся буквально с неба глупая органическая закуска, и сорвались с места. Мелкая действительно оказалась проворней. В два прыжка она обогнала напарника, но на третьем прыжке скорость потеряла. Я открыл огонь. Глаз не выбил, пуля пролетела мимо, зацепив плечо, но зато разбег пресекла, развернула и скинула монстра на камни. Тогда я спокойно всадил длинную очередь в менее защищенный бок и переключился на второго монстра. Я в наобозленного тем, что его подругу пристрелили. Он схрапнул, как бык, и так втопил, что только мелкие льдинки из под его лап полетели в разные стороны. И тут объявила схима. Черной тенью она мятнулась из-за камня, выскочила на переде с монстром и ответила ему такую смачную плевуху, разрывая когтями шею ящера, что ошейные позвонки раскатились во все стороны, вырывшись из кровавого фонтана. Ладно, добавим бал местному гиду за предусмотрительность, пусть будет на четверочку. Химера, словно прочитав мои мысли, решила накинуть себе еще один балл и, как самая обычная домашняя, приперла ко мне ту ящерицу и положила под ноги. Правда, в ее взгляде явно читалась надежда, что я откажусь от подношения, и лакомство достанется ей. Я бегло осмотрел тело ящера. Чешуя состояла из очень прочного неизвестного материала, но все-таки Скайкрафта в ней не было вообще. Я не могла. Зато кости природа усилила. Я подобрал позвонок, расколотый пополам когтем химеры, и обнаружил внутри несколько крохотных скайкрафтовых песчинок. Крохи, конечно, но проверить стоило. Сфокусировался и попробовал послать химере образ скелета, хотя сам, честно говоря, плохо представлял себе, как она будет разделывать ящериц. Но результат превзошел все мои ожидания и даже навел на мысль о диссертации на тему межвидовых отношений монстров мерзлоты. Надо будет Сиуин подкинуть идею, а заодно узнать, как дела у бабушки. В общем, химера поняла меня прекрасно. Потом просто придавила лапы мертвого ящера и, цапнув торчащий из раны кусок лопатки, резко рванула мордой, сломала ребра, но вытянула позвоночник сантиметров на двадцать. И с довольным прищуром посмотрела на меня, ожидая похвалы. Я похвалил, а затем махнул рукой, указывая на дорогу. А то амстердамлянцев сюда пришлю, чтобы забрали. Заодно над барной стойкой отличный трофей повесим. Новые монстры показались только через пару километров. Я как раз приучил себя сканировать пространство без помощи техники, вертел головой из стороны в сторону, фиксируя любые подозрительные мельчешения. темные точки или наоборот неожиданное их отсутствие тени блики и звуки ушки на макушке это в тот момент было прямо про меня впереди на холмике появилась группа хищников тощие видоизмененные и адаптированные мерзлотой волки они посмотрели на меня потом на химеру которая больше не убегала далеко и развернувшись молча удалились А когда мы поднялись на их место, то я даже следов не заметил. Зато заметил то, что добавило моему гиду еще один бал, или же сняло, пока еще было не совсем ясно. Внизу, в небольшой долине, сияло аномалия. Это кейлокальное северное сияние, закрученное спиралью. Зеленое свечение переплеталось с розовым и фиолетовым, и все время пребывало в движении, словно его кто-то варил в невидимой кастрюле. Аномалия висела над землей, не касаясь ее, и уходила вверх примерно на десять метров. Зато в ширину все пятьдесят, практически от склона до склона. Но самое интересное было как раз на земле под аномалией. Там оказался клад безщедройдов, а точнее фогеров. Сложно было посчитать точное количество. Они лежали в разных позах, частично скрытые под снегом, частично под техникой. Я увидел как минимум три мотоцикла и нечто похожее на снегоход. Шестерых дроидов выделил точно. Три самурая в компании фоггерских техников. Плюс что-то крупнокалиберное из оружия, несколько ящиков. А в одном месте и крылышки орнитоптера торчали, с разбитой от удара землю кабиной. Все они были мертвы. Причем давно из гарантии. Грудная клетка одного фоггера ввалилась внутрь, а у второго на вытянутой руке не хватало пальцев. Причем выглядело все так, будто они по песчинке осыпались. У третьего Фоггера целым остался только визор, в котором отражалось сияние аномалии, а все остальное покрылось коррозийной коркой серого цвета. Получается, здесь целый отряд полег, или даже два, учитывая попытку прорыва по воздуху. Вопрос — туда они шли или обратно? Лучше, чтобы туда, и это будет значить, что нужное они забрать не успели. Бррр! У моего фантомного Ориджа аж зубы свело при виде этой безнадёги. А вот Химу это не тронуло. Её вообще ничего не смутило. Ни куча ржавых железок, ни аномалия. Она не сбавила хода, намереваясь спокойно пройти насквозь. Только оказавшись под крайним слоем аномалии, она поняла, что я остановился, обернулась ко мне и тявкнула. Типа «Что встал? Недалеко осталось!» еще и потопталась на месте, демонстрируя нетерпение. Я аж присел, чтобы лучше разглядеть. Зверь точно находился за границей аномалии, метра на два вглубь успел пройти, и сейчас почти касался макушкой нижнего слоя сияния. Зеленые лучи проходили сквозь ее голову, причем не причесывали по краю, а прям насквозь. Но Химу это вообще никак не смущало. Ни внешне на физическом уровне, ни на уровне эмоций. Догадавшись о причине моей остановки, она к своему нетерпению добавила ощущение безопасности в том образе, что транслировало мне: "Внимание, обнаружен локальный звездец. Рекомендуем по-быстрому развернуться и валить домой". Пробубнил я, имитируя отсутствующую систему. Но когда я слушал систему, я остановился метрах в пяти от края аномалии. услышал легкое гудение, как от кварцевой лампы, которые родители убивали микробов, когда я был маленьким. запах тоже был специфический, и я мысленно обозвал его тухлым скайкрафтом. не научно, конечно, но я был ограничен в датчиках и сканерах. обойти не вариант. аномалия вплотную подходила к скалам, и карабкаться по ним без снаряжения было стопроцентным самоубийством, а на примик всего пятьдесят процентов. Возможно, для органики аномалия в самом деле безопасна. Взять хоть те же излучатели или электромагнитные импульсы. Может и здесь такая же тема. Но как это проверить? Шанс у меня будет только один. Я-то может и органика, а скафандр с его механизмами еще оружие. С ним-то ладно, дело наживное. А вот скафандр жалко. Включился исследовательский интерес. Первый тест. Запасной блок питания скафандра и сразу второй коммуникатор связи, а там и третий, чтобы дважды не ходить. Джампер. Я подозвал Химеру и прикрепил ей на шее рюкзак с экспериментальными образцами. Больше всего переживал за нож, учитывая, что Аномалия сделала с фогерами. Но с одной стороны был шанс, что реакция идет в комплексе на энергетическую сущность дроида, и что отдельно взятое изделие из кайкрафта не испортится моментально. А с другой стороны, без оружия я дальше все равно не пойду. Хима приняла мою игру, по крайней мере, она именно как игру все и восприняла, и старательно метров на десять залезла под аномалию, покрутилась там, еще и откопала что-то среди мусора. Вернувшись ко мне, выплюнула на снег трухлявый бокс, похожий на старую жестяную банку, внутри которого обнаружились три кристалла скайкрафта. Уже профит. Но важнее был результат эксперимента. Я аккуратно, словно опасался обжечься, потрогал рюкзак. Холодный, как и все вокруг. С виду целый, как сам материал, так и застежки изостерился. Внутри два из трех. Коммуникатор сдох. По экрану растеклось пятно обитых пикселей, словно его изнутри газовой горелкой полировали. Не считая того, что я теперь не смогу связаться с базой, это была хорошая новость. И модуль скафандра, и джампер никак не изменили своих свойств. «Блин, и что делать?» Половина меня хочет знать, что же там дальше, и скребет аккурат в том месте, которое любит искать приключения. Еще и зудит, что нет вариантов вернуться за дженериком или дождаться Ориджа с птичкой. А другую половину целиком занял инстинкт самосохранения. За меня решила Хима. Просто ткнула в то самое место, что любит приключения, и подтолкнула меня вперед. Я только и успел, что присесть, чтобы не влететь лицом в аномалию. Замер, медленно поднимая глаза на разноцветное свечение над головой. Прислушался к своим чувствам. Щекотка по затылку. Волосы топорщатся, поднявшись дыбом, как наэлектризованные. И точно синяк будет в том месте, куда толкнула химера. Жить можно. Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Наступать на остатки фоггеров не стало, а зигзагами, придерживая Химу за гриву, если вырублюсь, хотя она меня вытащит, утащился вперед. Заметил еще один такой же бокс, какой до этого вынесла химера, но останавливаться не стал. Я телаю, чтобы аномалия как можно быстрее закончилась. И наконец, метров через триста разноцветные краски исчезли, осталось только теплое желтизна надвигающегося заката. Я рухнул на снег, повернулся на спину, просто дышал и смотрел на небо, на границу между яркой аномалией и серым, но таким чудесным живым небом. И снова меня дернула химера. Видимо, совсем уж близко к нужному месту подошли. Ее эмоциональный фон резко вернулся к отметке нетерпения и даже начал зашкаливать, подключив тревогу. Именно тревогу, а не страх или панику. Я быстро проверил все свое оборудование. скафандр в норме, запас большой, оружие готово к бою. Поднялся и пошел за Химой. Где-то через пару километров мы вышли на широкий заснеженный склон, с которого открывался прекрасный вид на горный массив. Черт, красиво, но так далеко я уже не пойду. Еще и вернуться как-то надо. Но оказалось, что мы почти пришли. Химера, уже не оборачиваясь, устремилась вперед, к большой яме, расположенной прямо на склоне. Темный круг, метров двадцать в диаметре, чернел на фоне белого снега. Зверь подбежал к краю, оглянулся на меня, несколько раз тяфкнул и сиганул вниз. Я добрался до края и посмотрел вниз. Разглядел почти у самого дна ямы, среди неровных, довольно пологих стен, круглое отверстие, подсвеченное какими-то минералами. они смахивали на янтарик, который сам светился и ловил от цвета заката. И мера уже была там, стояла у входа и смотрела на меня. На уровне эмоций появились радость и надежда. И что там, нара, твое логово? Ожидаемо хима не ответила, махнула обрубком хвоста и, припав на четвереньки, втиснулась внутрь. Я за ней спрыгнул вниз, заглянул в нару. Несчетая гладких светящихся камней, выглядела вполне безопасно. Но оружия я на всякий случай убирать не стал. Выставил перед собой пистолет-пулемет и тоже сложившись в три погибли. Пошел по тоннелю. Метров через пятьдесят, после двух или трех неявных поворотов, я оказался в просторной пещере. Видимость на троечку. Интоля стала меньше. Пол частично завалили камнями. На стенах змеились трещины, заполненные ледяной крошкой. Судя по всему, здесь недавно случился частичный обвал. Я услышал шуршание за кучей обломков, перегородившие центр пещеры, и поднял оружие. Отступил на шаг, готовясь в любой момент открыть огонь. Химера еще как назло растворилась где-то в полумраке. Шум усилился, послышалось рычание, совершенно не похожее на голос Химы, и из-за кучи появился странный силуэт. Вроде монстра с непропорционально большой головой и какой-то совсем уж неровной пастью. Еще шаг в мою сторону и на свет вышла Хима, а в зубах у нее было два, я не знаю, как их назвать, хименка, химерыша, короче котята, они и в мерзлоте котята. Обалдеть, Хима! Только и смог вымолвить я, на всякий случай оглянувшись, нет ли здесь еще и Папаши. Химера подошла ко мне вплотную и буквально выплюнула котят на ледяной пол. Один черненький, второй серенький. Малышня по меркам химер, нормальные такие тигрята по меркам человеческим. Уже зубастые, но пока шерстяные, без костяных и ледяных наростов. Это ради них ты меня сюда привела? – спросил я. Мне захотелось погладить детенышей, но слово зубастые было ключевым в их характеристике, и я не стал. Вместо ответа химера лапой подпихнула химеряд поближе ко мне. Я бы даже сказал за меня. А сама пошла обратно за каменную кучу, послав мне четкий сигнал, что надо идти за ней. Мы обошли камни, включая длинный кусок рухнувшего потолка. Здесь точно было землетрясение недавно, и чем глубже в пещеру мы заходили, тем сильнее становились видны последствия. Да ты издеваешься! Вырвалось у меня, когда я увидел то, что было в дальней стене, точнее в тот момент, когда Хима послала мне четкий эмоциональный посыл, что я должен ей помочь. Примерно двухметровый кусок камня отсутствовал, вместо него был лишь толстый кусок льдины, съехавший сверху и закупоривший пролом, а за ним или в нем лёд сильно искажал картинку. Проглядывался силой от стражи гробницы и сама гробница с аркафагом. И кажется, пустым он не был.